Глава двадцать первая. Ее спокойствие было нарушено появлением на территории дома незнакомого человека. Невысокого роста, щуплый, в полосатой рубашке и серых брюках. Мужчина ходил с хозяйским видом по саду, прикасался к веткам розовых кустов, наклонялся, чтобы выдернуть траву. «Санек, садовник», — догадалась Таня. «И что он здесь забыл?» Санек оказался очень приятным мужчиной, доброжелательным и даже милым. Он сказал, что ему позвонила домработница, Людмила Николаевна, и попросила его прийти, чтобы помочь Соне с садом, что-то подсказать, научить. «У вас прекрасный сад!» — воскликнула Таня, в душе, конечно, считая его уже своим садом. «Вы где-нибудь работаете?» «Да помогаю здесь неподалеку одной семье с газоном. Люди думают, что газон — дело пустяковое. Постриг траву, полил и готово дело. На самом деле это целая наука». Да, жаль, что Сони сейчас нет. Вам бы с ней точно было о чем поговорить. Она здесь все поливала, старалась. Да, я вижу. Думаете, не переживаю, что сад остался без присмотра. Ирке-то наплевать было на все. Выгнала нас, меня и Люду с Лерочкой. А как бы сама здесь управлялась, один бог знает. У меня душа прямо болела. А Соня, она кто? Моя подруга и начинающий садовник, я бы так сказала. Но в будущем она обязательно выучится на ландшафтного дизайнера. «Уж я об этом позабочусь». Последнюю фразу она сказала уже совсем другим тоном и голосом, словно внутри ее включилась богатая хозяйка. Она вообще стала замечать внутри себя перемены. Она и успокоилась, и в то же самое время находилась в состоянии какого-то радостного возбуждения. И спала плохо, все обдумывая, как теперь она будет жить, чем заниматься. Ведь теперь, когда у нее поменялся социальный статус... Это она вычитала в интернете, хотя формулировка там была, на ее взгляд, недостаточно полная и какая-то плоская. «Изменить социальный статус значит изменить частично себя, свое отношение к жизни, имидж, возможно, и работу, создавая образ успешного человека-карьериста, а может, и напротив, прекрасного семьянина». Ей предстояло перекроить себя, свое представление о жизни, научиться стильно одеваться, накладывать макияж, Заниматься своим здоровьем, посещать салоны красоты и фитнес-клубы, заниматься самообразованием, окунуться в культурную жизнь столицы. Ну и заниматься благотворительностью, конечно. А еще надо бы продать их Соне старые дома в Рассказово. Или, может, просто подарить соседям? Пусть себе сажают на их огородах картошку да лук. Кому-то может купить корову или коз. Но, вспоминая, рассказывая и свою жизнь там, она вдруг поняла, что ей не хочется туда возвращаться. Как не хочется видеть и тех, кто жил там рядом с ними. И проблемы их показались ей какими-то уж совсем несерьезными. Сами виноваты, что так живут, что не могут ремонт сделать или стиральную машинку купить. Мозгов не хватало что-то изменить в своей жизни. Вот они с Сонечкой рванули в Москву, нашли в себе силы оторваться от серой и душной провинциальной жизни. А ведь могли бы и дальше жить там». Работать где придется, есть простую дешевую пищу, на зиму заготавливать картошку, солить огурцы и квасить капусту, осенью собирать грибы, спать с местными парнями-выпивохами. Если бы случайно не выяснилось, что Таня наследница Кречетова, то они так и продолжали бы прозябать в столице. Ну, пожили они в столице, перепробовали понемногу деликатесов, посмотрели на богатых и известных людей, вроде героини известного фильма «Москва слезам не верит», набрались впечатлений. Но каких? Сонька вон стала книжным червем, закопалась в своих книгах в магазине, Света Белого не видела, да и зарплата у нее была совсем маленькая. А уж про меня подумала Таня, и говорить нечего. Одни только свидания по пятницам с этим Боровым Кондратьевым чего стоят. Стыд, унижение. И все ради чего? Ради жалких подачек, дешевых подарков и микроскопической прибавки к зарплате. Вспоминая Кондратьева, она испытывала реальное чувство тошноты. Желание во что бы то ни стало в самом скором времени продемонстрировать ему свою состоятельность, независимость, главное, богатство и возможности, просто кружило голову. Она, непременно купив такой же шикарный автомобиль или оставить тот лимонного цвета, на котором рассекала по Москве Ирина, подъедет к ставшему уже ей ненавистному магазину «Синяя собака», посигналит, кто-нибудь из персонала да выйдет, заметит ее, позовут Кондратьева. И вот тогда, когда он увидит ее всю такую шикарную... «Ну ладно, я пойду немного поработаю, помогу вашей садовнице, а потом вернусь к своему газону», — прервал ее полет фантазии Санек. «Скажите, а почему вас все зовут Саньком? Как-то не солидно, вроде не очень-то и молодой человек», — расхрабрившись, поинтересовалась Таня. «Это Валерия Павловна, повар наш, так меня называла. Говорила, что я даже в старости буду похож на мальчишку». «Вот, кстати, надо к ней зайти. Она попросила меня собрать ей детские качели. К ней же приехал...» «Я поняла. Хорошо. И спасибо, что заглянули». Грубовато прервала его Таня, которую он начал уже утомлять своим присутствием. «Пусть уж лучше садовник Санек, чем полиция с экспертами. А ведь они могут приехать с минуты на минуту». Будут ходить обутые по драгоценному паркету, курить в комнатах, вытряхивать возможные из шкафов и комодов вещи, все просматривать, обнюхивать, и, главное, избежать этого невозможно. Все-таки убита хозяйка дома, да и море крови в садовом домике указывает на криминал. Быть может, журавлев и ратом помочь, но ради чего ему-то подставляться? К тому же Таня с Соней никого же не убивали. Проводив садовника, Таня вернулась в дом. И сделала она это с каким-то особенным чувством. как хозяйка. И потом, уже не в первый раз, принялась обследовать свое богатство, осматривать комнату за комнатой. Заглянула в кладовку. Вспомнила, как они с Соней в ее первый приезд сюда, голодав хотели проверить наличие запасов в кладовке, но так туда и не попали. Увлеклись разговором о личности Кречетова, сомневаясь, что такой вообще существует, а потом отправились в поселковый магазин за продуктами. Кладовка находилась на цокольном этаже, рядом с дверью, ведущей в гараж. Это была комната примерно десять квадратных метров. По периметру шли в три яруса широкие полки, забитые ящиками, коробками с консервированным мясом, овощами и фруктами. В самом углу стояла плотно закрытая металлическая бочка с мукой. Рядом распечатанный мешок с сахаром. Отдельно, рядом с дверью, ведущей в морозильную камеру, стояла высокая вертикальная полка с домашними вареньями и джемами, вероятно, приготовленными поваром Лерой. Все эти запасы вызвали у Тани детский восторг, как если бы она обнаружила настоящее богатство. И испытала чувство благодарности и уважения к двум женщинам, Людмиле Николаевне и Лере, которые работали в этом доме и поддерживали здесь не только порядок, но и саму жизнь. И если бы не желание Ирины избавиться от свидетелей ее безалаберной жизни, дом продолжал бы жить своей здоровой и сытой жизнью в ожидании лучших перемен. Свадьбы хозяйки, к примеру. И тут Таню осенила. А почему бы не вернуть сюда этих двух женщин? И садовника тоже. Теперь, когда она стала хозяйкой, да к тому же богатой женщиной, это решение было бы самым правильным. Если уж Кречетов доверял им свой дом, то ей, Тане, сам Бог велел попросить их вернуться. Конечно, вступить в права наследства она сможет лишь через пять месяцев, но это же гарантированные деньги. А сейчас, пока у них в Соне есть только те деньги, что достались им от самой Ирины, пусть и в результате шантажа. Интересно, что скажет Соня, когда Таня предложит ей этот вариант? Скорее всего, согласится с ней. Зачем им покупать квартиру где-то за МКАДом, если теперь у них есть шикарный загородный дом, да и московские квартиры Ирины? Но в какой-то момент Таня вдруг помрачнела и даже испугалась. А вдруг у самой Ирины есть наследники? Так-так, стоп, при чем здесь наследники Ирины, если она еще не успела принять наследство своего дяди? Если есть наследники, то они смогут претендовать только на те квартиры и то имущество, которое принадлежало лично Ирине, квартиры и машина. Ну, может, еще что-то, о чем им пока неизвестно. Если же у нее никого из родных нет, да и завещание она не успела составить, а такие девушки, как она, имеется в виду без мозгов, вряд ли успели обеспокоиться подобными вещами, то получается, что единственной наследницей, опять же, является Таня. Ничего себе! Выходит, Ирина, ее двоюродная сестра... «Потрясающе!» Она открыла дверь морозильной камеры, шагнула туда только одной ногой, вспомнив вдруг какой-то фильм, где кто-то по незнанию вошел в морозилку, да и оказался захлопнутым в ней. Нет-нет, с ней такого не произойдет. Больше того, она даже перестраховалась и, сдвинув один из ящиков, закрепила дверь в безопасном положении, чтобы она случайно не захлопнулась. «Так, посмотрим, что здесь у нас?» «Замороженных туш животных, как в кино, не было». На стеллажах стопками хранились куски мяса в пакетах, полуфабрикаты. Словом, было не так интересно, как в кладовке. Но ничего, вот когда мы здесь окончательно обоснуемся, подумала Таня, то можно будет закупить и поросят, телят, индейк, кур. Теплое чувство собственницы не отпускало ее. Таня как пьяная ходила по дому, открывала двери, рылась в шкафах. поглаживала аккуратные стопки постельного белья в маленькой комнатке, где на полках ровными рядами лежали одеялы и пледы, подушки и матрацы для гостей, в которые уже раз заходила в спальне, чтобы выбрать комнаты себе и Соне. Непонятные посторонние звуки застали ее на втором этаже, когда она, устав бродить по дому, улеглась в одной из комнат на красивой зеленой кушетке и собиралась уже подремать. Мысленно они уже с Соней проживали в этом доме, решали какие-то хозяйственные проблемы, привыкали к присутствию в доме обслуги, даже завели собаку, кремового цвета ретривера. Когда Таня вдруг отчетливо услышала шаги. Она, пугаясь, осторожно на цыпочках вышла из комнаты и, подойдя к перилам, свесилась вниз, прислушалась. Однако звуки, какое-то шуршание, постукивание, доносились где-то совсем рядом. Кажется, в спальне Ирины кто-то был. Но кто? Таня похолодела. Она же не заперла входные двери. Совсем голову размечтавшись потеряла. И это теперь, когда Ирину убили, а убийцу не нашли. Когда даже мотив неизвестен. А что, если Ирину убили по ошибке, а собирались убить настоящую наследницу, то есть Таню? В голове образовалась какая-то мешанина. Каша из обрывков мыслей, страхов, паники. Даже зубы застучали. Однако ноги сами привели ее к спальне Ирины, той самой комнате, где еще несколько дней тому назад Ирина прихорашивалась перед зеркалом, а Таня вообще подсчитывала деньги. Спальня, где находился и сейф, из которого Ирина взяла деньги, чтобы отдать их Тане. Она подошла к двери, которая оказалась плотно прикрытой. Приложившись к ней ухом, Таня прислушалась. Ну точно, там кто-то был. Ходил по комнате, скрипел дверцы шкафа, теперь вот раздался металлический ляск. Хлопок, удар. Словно кто-то с силой захлопнул металлическую дверцу. Сейфа? Затем звук быстро приближающихся к двери шагов. Таня в ужасе отскочила в сторону и спряталась за развесистой густой пальмой в паре метров от спальни. И замерла. Дверь тихо приоткрылась, показалась рыжеволосая голова. Затем маленькая рука в черной перчатке схватилась за край двери. И вот из спальни выскользнула женская фигурка во всем черном. Трико и кофта с длинным рукавом. и метнулась к лестнице, оттуда вниз, к выходу. Ноги в мягкой обуви производили мало шума, однако даже эти звуки показались гулкими, протяжно разносящимися по всему дому. Должно быть, это гудели металлические ажурные балясины на перилах лестницы, которым прикасалась женщина в черном. Она как тень, как призрак, черным пунктиром промелькнула в лестничном проеме, затем хлопнула входная дверь, и все стихло. «Чертовщина какая-то!» С бьющимся сердцем Таня спустилась, затем, осмелев, кинулась к двери, распахнула ее в надежде увидеть кого-нибудь уже бегущего по дорожке сада, но опоздала. Никого уже не было, да и шума отъезжающей машины не было. Либо Тане все это приснилось или привиделось, либо женщина это пришла сюда своим ходом, как и ушла потом, чтобы без свидетелей проникнуть в дом, в спальню. Сейф. Должно быть, целью был именно сейф. И женщина это отлично ориентировалась в доме, знала, где что находится. — Людмила Николаевна? — Нет, женщина была миниатюрная, легкая. — Может, Лера? Таня тщательно заперла двери и поднялась в спальню. Распахнув дверь, она сразу поняла, что никакое это было не привидение. В комнате все было перевернуто вверх дном. Выдвинутые ящики комода с вываленным ворохом женского белья на ковре, распахнутые дверцы шкафа, Разгромленный туалетный столик с опрокинутыми флаконами духов. Сейф. Открытый, но пустой. Но он и без того был пустой. Таня вдруг вспомнила, что на туалетном столике видела шкатулку с бижутерией. Бижутерии или... Шкатулка стояла раскрытая и пустая. Но почему Таня решила, что там Ирина хранила именно бижутерию, а не драгоценности? Быть может, потому что ее украшения не были похожи на классические, а представляли собой яркие и броские серьги, браслеты, персни... Примерно такого же плана украшения носили и Таня с Соней, да только у них-то это были фальшивки, дешевый металл или немного серебра. Но Ирина Кречетова могла позволить себе носить и настоящие, брендовые драгоценности с бриллиантами, золотом и платиной. Или, во всяком случае, то, что принято считать ювелирной бижутерией. И вот, практически в присутствии Тани, это было похищено. Похищено уже не у Ирины Кречетовой, а у самой Тани, наследницы. Таня звонила Журавлеву. Она была в перчатках, слышите? В перчатках, поэтому следов нигде нет. Невысокая и хрупкая девушка с рыжими волосами. Внезапно сзади послышался шорох. Таня, замерев с телефоном возле уха, медленно повернула голову. Ты чего так кричишь-то? спросила ее невозмутимо Соня, появившись словно из другого измерения. И тоже вся в черном. Черные узкие брючки и черная футболка. Синие глаза смотрят холодно, веки розовые, словно припухли от слез. «Кто с рыжими волосами?»